24 Возвращаясь к достижениям гомеровской эпохи, мы без труда заметим на личность другой опасности, которую, впрочем, многие и не считают таковой. Да, Бог блюдёт нравственный долг во всём его объёме и карает его нарушителей. Итак, будем нравственны в избежании кары и страха, разумеется, в крайнем случае и это хорошо. И никто не станет отвергать богобоязненность как могучего стимула к нравственному поведению. Религиозная нравственность гомеровской эпохи и создала этот термин. Она называет богобоязненным теудес человека, И народ, между прочим, хорошо обходящийся с чужестранцами. А ну и понятно. Боги обитают высоко на небесах. Человек их не видит, но когда осенние дожди топят его нивы и разрушают его насаждения, он знает, что это кара Зевса за кривой суд, творимый на городской площади. Его он и поэтому и боится. Но вот наступили времена Аполлоновской религии. Боги поселились среди людей в прекрасных храмах, сами прекрасные и приветливые, поскольку художнику удавалось воплотить их подобие в созданных им кумирах. Гражданский год расцветился прекрасными праздниками, со всё более и более пленительной обрядностью, превратившей мало-помалу греческую религию в религию радости. Перед этим морем красоты прежний страх уже не удержался. Бояться надо было Ириней Их имени поэтому старались не произносить и лишь тихими шагами и с тихой молитвой проходили мимо мрачной пещеры, посвященной им под скалой Ариопага. Вообще же слово «богобоязненный» стало обозначать «суеверного». Нормально верующий человек своих богов не боялся он их любил действительно теперь только входит во всеобщее употребление эпитет, которым гомеровский грек ещё не дерзает нарекать своих богов эпитет милый в гомеровские времена ещё допускали, что бог может любить смертного Теперь возлюби меня, дева, молится Диомед полади перед смертным боем, и Муза, превыше других, возлюбила Демодока певца. Но человек ещё не решается ответить на эту любовь взаимностью. Страх не даёт возникнуть более мягкому чувству. Теперь преграда снята, милый зевс милый аполон милая артемида слышим мы сплошь и рядом так часто что даже не обращаем внимания праздники справляются богам чтобы радовать их сердца но даже скромную песенку, спетую в честь Бога за столом, охотно кончают словами: "Улыбнись, Боже, моей песне". И когда мы слышим, что человек обязательно посвящает Богу предметы, не имеющие никакой ценности, но знаменательные для него в ту минуту, когда он чувствовал особенно ясно над собой спасительную руку любящего Бога, потерпевший кораблекрушение, своё влажное и, конечно, не очень нарядное платье посейдону, Спасенной любовью пиратской дочери пленник отдает свои кандалы Афродите, даже родильнице, свои хитоны Артемиде, то это не действует ли и здесь та же любовь, предающая и среди людей при схожих обстоятельствах ценность самым малоценным предметам? И как для детей, любящих своих родителей, нет наказания горестнее, чем разрыв общения с ними, так и Эллину было горестнее всего убеждение, что вследствие его греха боги не пожелают допустить его перед свой облик, что ему будет недоступен святой Акрополь что он не увидит своей родной палады, не будет вместе с другими участвовать в возвышающей душу обрядности городских праздников, будет отлучён даже от уюта домашней жертвы с её молитвой и окроплением. А теперь спросим: где вы ещё найдёте подобную подкладку религиозной этики? Подобное отношение человека к Богу в христианстве? Да, конечно. Как правда то, что я Бога люблю, гласит у поляка самая употребительная заверительная формула, и милый Бог стало у немцев ходячим обозначением, но быть может, не излишне будет поставить вопрос, которая из двух рек, соединившихся в христианстве, принесла с собой это радостное чувство. Когда в греко-римском мире возникли первые общины людей, поклонявшихся Богу Израиля, они отличали себя от других и были ими отличаемы официальным обозначением «люди, боящиеся Бога». И когда стойки достроили начатое Платоном здание автономной этики, им оставалось только поставить на место божества свою богиню, чтобы получить ту же разницу между свободной и несвободной душой. Добрым любовь к добродетели путь запрещает греховный. Что ж, а тебя только кары боязнь от порока удержит. Двадцать пятое. Этический характер подвесит достигнутой древнегреческой религией в эпоху ее расцвета, сказывается также и в тех обычных средствах богослужения, которые независимо от индивидуальных черт каждого праздника, присущи им всем, а также и частному культу в его различных проявлениях. Это главным образом приношение, в особенности жертвоприношение, а затем жертвоприношение молитвы. Жертвоприношения тут разумеются всякие, от скромного фимиама или возлияниях, к которому прибегали постоянно, согревая каждый маломальский важный момент жизни теплотой символического общения с божеством, до торжественной гекатомбы. Здесь религиозный этический прогресс состоял в том, что центр тяжести постоянно переносился от материальной ценности жертвы в благочестивое настроение приносящего. Зачатки к этому имелись уже в очень древние времена. Как было сказано выше, Даже огненная жертва была у эллинов не всесожжением, а общей трапезой бога и людей. Причём в огонь бросались лишь малоценные в смысле питательности части животного. И если грубоватый крестьянский ум Гесиода мог себе объяснить это явление только тем, что Зевс, хотя и добровольно поддался обману со стороны друга человечества Прометея, то это объяснение остаётся на его ответственности факт же тот, что уже в гомеровские времена верующие сознавали символическую, а не материальную ценность совершаемого обряда. При таких условиях гекатомбы, как государственные, так и частные, сводились к обильному угощению бедноты, для которой они были единственными случаями порадовать себя мясной снедью. Их обилия было поэтому угодно Богу, как благотворительность от его имени и выходило, значит, всё-таки, что богатый имеет более средств заслужить его расположение, чем бедный. Так думали многие ещё в V веке. И почтенный старец Кефал у Платона На вопрос, что он считает лучшим в своём богатстве, отвечает в духе многих: то, что я ухожу на тот свет без боязни, не будучи должником ни богов, ни людей.